Любую. Вынюхал чьи-то коллективные огороды, недоубранные. набилизуй меня на заготовки! набилизуй а!» Пристал он к Яшкину. «Чтобы отвязаться от Булдакова, чтобы он не портил строй и лад занятий, убрался бы ко всем чертям сила нечистая, помкам взвода посылал его подальше». Желал громко, чтобы он, этот обормот, Вовсе сгинул, исчезнул. Рожа, на которой не горох, а бобы молотили, Скалится, гогочит, ребятам подмигивает. И, глядишь, куль мерзлой брюквы, Свеклы или капусты волокет, Тут же сходу излаживает костер в сосняке, кличит к нему побратимов. Кушать подано. Младший лейтенант Щусь, как бывалый воин, чаще других командиров, выводивший взвод на занятия, скоро понял, что булдаков ему не укрощается, и нашел способ избавить себя, старшину Шпатора, помком взвода и народ от типа разлагающего коллектив, назначив свою землянку дежурным булдаков на новом посту хорошо себе почувствовал перезнакомился с дневальными из соседних землянок на конюшню сходил кого-то оболтал, обманул чего-то наобещал или сбыл к землянке привезли воз сухих дров днем булдаков дрыхнул в землянке узводного девившись в казарму на всю роту орал. Возьмет вот и подастся к минометчикам. Там землянки суши, Коллектив не столь доходный, Занятие антиллерией техника. Не то, что здесь, а во вшивой пехтуре. Топай да топа и помаш Чучело с соломой, деревянным макетом кали. Да хоть к минометчикам, Хоть к летчикам, Хоть к бабам в прачечную сгинь, Только нечистая сила.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 Была Булдакову дикая удача. Упер с кухни аж целого барана. Затесался в компанию дежурных по кухне, картошку чистил, не чистил, котлы мыл, не мыл. Все командовал. «Давай, братва, давай, действуй, помашь!» И когда пришла машина, доверху груженная тушками баранов, он еще активнее взялся за дело,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 Никто не заметил. Разгрузка закончилась. Булдаков, прихватив казенные рукавицы, запрыгнул в кузов, пошатал машину, «Все, кажись!» и махнул рукавицей дежурному по кухне. «Закрывай, мол, двери, кончен бал!» «Я за дровами поеду!» обнадежил он кухню, восхищенную его умелым трудом и организаторскими способностями. Дверь заперли изнутри на себя, Баранчик стоял на обрубках лытках, Плененно подняв вверх тоже обрубленные передние лапки. Отъехав немного, Булдаков спрыгнул с машины, Вернулся, сказал ласково, «Пойдем, дорогой, пойдем в землянку, Там ты нужнее, тут, гляжу я, Совсем ты сирота, одинешенькая, Околел вон весь»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 понимая, что пройдохе Булдакову мясо выдали отнюдь не на продовольственном складе. Щусь, укращая себя, умылся, подсел к столу, засунул руку под топчан, выудил оттуда вываленную в песке зеленую поллитровку, знаком велел распечатать и наливать. Булдаков разом возбудился, глаза его заблестели, Прихватив рукав, он хлопнул по бутылке так, что пробка вместе с брызгами шлепнулась в стенку. Дунул в немытые кружки, удаляя лишний песок, налил сразу по половине емкой посудины. Коротко стухнулся, о кружку щуся, выпил и какое-то время сидел, блаженно вслушиваясь в себя. — Я ведь видел ее поллитровку литровку то Черпанув раз другой ложкой из котла, Хрустя бараньим ребрышком, Молвил Булдаков. Но ну, вишь, сдюжил, такой я человек. Ни об чем не беспокойся, полководец, Ежели попутают, пусть шкуру сдерут, не выдам. Он разлил остатки водки по кружкам, Придвинулся ближе к взводному, Махнул рукой, чтобы тот ел, Ему же еда ни к чему, он уже закусил. Да и стряпка. говаривала мать, живет тем, что нанюхается. Толковал, что при отправке на фронт, щусь, не выписывал его из своего взвода. Тама! Булдаков показал пальцы вдаль. Он тоже никого не бросит, раненого вытащит из любого огня и дыма булдаков уперся взглядом в пустую кружку посидел подумал за подбородок подержался и глядя в сторону сказал решительно а из землянки меня удали всешки не по мне холуйничать печки топить посуду мыть надо еды горючки всегда добуду но прислужничастве жуси колью рындина возьми сюда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 Нащупал в потемках ручищу такого находчивого товарища-добытчика, Благодарно стиснул ее, но Булдаков еще крепко спал, Время от времени, производя обстрел казармы, Что не давало заснуть старшине Шпатору, Он все слышал в коптерке, бешено возился на топчине, зверел, Упер ведь, упер чего-то, нажрался обормот,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 Да чего же скажешь-то, как утешишь, и утешишь ли горе, коли его так много кругом? Пусть главный утешитель этим займется, он его попросит. Да воскреснет Бог, и расточатся в разе его, и добежат от лица его, ненавидящие его, яко исчезает дым, яко тает воск от лица огня, так вот до да погибнут беси. На этом месте Колериндин глубоко и умиротворенно уснул, совершенно уверенный, что Бог услышал его и успокоит горе русского человека Васи Шевелёва. Но тот все плакал и плакал один в тихомолку, никому не досаждая и не жалуясь.